К радости Алексея утро было тихим, морозец еще щипал кончики ушей, но запах весны чувствовался во всем, воздух наполнялся кислородом, природа готовилась к пробуждению после долгой зимней спячки. Сопроводив дочку до школы, он пришел на работу и сразу же зашел к начальнику УГРО уголовного розыска. Майор милиции Леонид Стальевич Старцев довольно рано стал руководителем уголовного розыска. Он был всего на два года старше Артемова, всю жизнь боролся с ворами, грабителями, налетчиками и постепенно понатарел на этом поприще. В бытность рядовым опером про него ходили, если не легенды, то хорошие байки, как он щелкает имущественное преступление, словно орехи. Блестяще осведомленные о криминальных элементах на обслуживаемой территории, он знал про них буквально все, кто чем занимается. Однажды обокрали тогда еще советский склад, где хранились всевозможные деликатесные продукты из стран социалистического лагеря. Старцев, обследуя лаз, откуда воры проникли в склад, обнаружил длинный волос рыжего цвета, застрявший между досок. Разглядывая улику на свету, сыщик заключил Дырка на стене слишком мала, чтобы через нее мог пролезть взрослый человек. Волос принадлежит женскому полу, рыжего цвета. В моем районе появилась девочка-воровка. Исключено. Со склада пропали продукты, которые не интересуют детей. А вот шоколады и леденцы не тронуты. Значит, преступницей должна быть женщина с рыжими волосами, и щупленького телосложения. Кто же она? Тут сыщика осенило, и он громко воскликнул, испугав следователя женщину. — Светка-мармузетка! — Правильно, мормозетка, самая маленькая обезьянка. — Кто же еще, кроме нее? Она у меня одна такая в районе. Речь шла о ранее неоднократно судимой Светлане Пищулиной, которая отличалась маленьким, почти карликовым ростом и согненно-рыжими волосами. Она-то и проникла в склад и передавала через лаз скраденные продукты своим подельникам, двум бугаям огромного роста. Вскоре карьера Старцева пошла в гору, и его назначили начальником уголовного розыска вместо милиционера старой закалки Николая Ивановича Козлова, отправленного на заслуженный отдых. А вот последний-то И был настоящей легендой сыска, и его похождения передавались из уст в уста, обрастая все новыми подробностями, часто выдуманными изобретательными рассказчиками. В свое время Старцев приманил Алексея с центрального аппарата уголовного розыска, чтобы тот взял под руководство группу по борьбе с убийствами. Начальник Угро ценил Артемова как опытного и трудолюбивого оперативника. Тот быстро установил тесные деловые отношения с прокуратурой и оттуда перестали поступать грозное представление начальнику милиции об усилении борьбы с преступностью. Следователи прокуратуры стали чаще захаживать к оперативникам, чтобы разработать совместные мероприятия по тем или иным неочевидным убийствам. Раскрываемость преступлений против личности поползла вверх. Перед общей утренней планеркой Старцев находился в кабинете один. Увидев в дверях оперативника, он всплеснул руками и нетерпеливо воскликнул. «Алексей, ты как раз мне нужен. Проходи быстренько и расскажи по вчерашнему случаю. Мне сейчас идти докладывать руководству». «По этому трупу в лесу?» – спросил Алексей и безнадежно развел руками. «Так там же никакого трупа и нет?» Вчера искали, но не нашли, сегодня повторим поиски, так что можете смело доложить руководству, что информация не подтвердилась». «А если вдруг найдете его?» – засомневался Старцев. «Как потом прикажешь мне рапортовать начальнику, что, мол, сначала факты не подтвердились, а потом чудесным образом все подтвердилось?» «Нет уж, я информирую его, что поисковые мероприятия продолжаются, по окончанию которых...» будет составлен подробный рапорт. «Как вам угодно», – пожал плечами оперативник. «Мы сейчас выезжаем в лес, воспользуемся светлым временем суток, изучим местность, расширим зону поиска. Но, Леонид Стальевич, мне кажется, там голый номер, ничего криминального мы не обнаружим. Но понимаю, что информацию нужно проверить до конца, чтобы была чиста совесть. Думаю, что до обеда Справимся и доложим вам, что никакого трупа нет. Просто этот фермер был в состоянии алкогольного опьянения, сильно обморозился, да к тому же в больнице его укололи наркотиками. Однозначно в голове бзики. Ну, дай-то бог, напутствовал сыщика начальник Угро. После обеда жду доклада. Прохор ждал его возле милицейского Уазика, и сыщики повторно направились к месту ночных поисков. К их прибытию уже рассвело. Оглядевшись по сторонам, Алексей распорядился. «Проверим и правую сторону от дороги. Может быть, Кудряшов по пьяни перепутал, где налево, а где направо. Не торопимся, раскапываем каждый холмик, каждую возвышенность». Три часа изнурительного труда ничего не дали. Казалось бы, в радиусе двухсот метров перепахано все, но каких-либо следов преступления или несчастного случая так и не было обнаружено. Несолоно хлебавши, Алексей с силой воткнул лопату в сугроб и в сердцах выругался. — Да ну его, этого мнимого мертвеца! Возвращаемся обратно! Не менее раздосадованный Прохор, недовольно ворча, стряхнул с лица иней. — Вечно это шевцово выдумывает всякую чепуху! Нет, чтобы самой проверить собственно полученную информацию. А нет, подбрасывает другим лишнюю работенку. Нам что, делать нечего?» «Не осуждай ее», — успокаивающе изрек Алексей. «Настя все сделала правильно. И кому, как не нам, помочь ей в таких вопросах, когда дело касается убийства?» «Но убийства-то нет», — возразил Прохор. «Все это досужие мысли вздорной бабы. Хватит!» Резко прервал его Алексей. «Настя не баба, а женщина, сотрудник милиции. И прекрати к ней цепляться, она свое дело знает, вполне грамотный оперативник». Прохор насупленно промолчал, оставшись при своем мнении. Прежде чем сесть в машину, Алексей окинул взглядом местность и отрешенно промолвил. «Что-то на сердце неспокойно, такое ощущение...» что мы упустили какую-то деталь к разгадке этой тайны. — Да не бери в голову! — успокоил его Прохор. — Человеку суждено ошибаться. Кудряшову померещилось. — Кстати, насчет Кудряшова! — встрепенулся Алексей. — Проша, сходи к нему в больницу, переговори еще раз. Посмотри свежим взглядом, говорит ли он правду или что-то скрывает. — Так и быть! Схожу! Переговорю с этим сумасшедшим! Спылил оперативник и пороптал. Ох уж это Шевцова! Не слезу с нее, пока она не выставит мне ящик пива. Слезешь, как миленький, сердито бросил старший. Еще и шампанское ей вручишь. Шампанское? Удивленно воскликнул Прохор. А за что? За все хорошее. Садись в машину. Когда Алексей доложил начальнику УГРО о поездке, тот, облегченно вздохнув, приказал. «Нет, так нет. Займись своими делами, а то немного отвлеклись». Птахов, выслушав рассказ сыщика, высказал свои опасения. «Как бы ни вытаил из-под снега. Леша, ты обязательно съезди туда, когда растает снег, и оглянись по сторонам. Неровен час, вдруг фермеру не померещилось, а преступление все-таки произошло в действительности. Обязательно съезжу». «Мне самому крайне интересно, что там могло произойти», — заверил его оперативник. На следующий день Прохор доложил. «Поговорил с Кудряшовым. Что я скажу? Двоякое чувство. Вроде бы человек адекватный, — говорит аргументированно, но, с другой стороны, сваливается в какую-то мистику. Талдычит про женщину?» — с улыбкой поинтересовался Алексей. «Да, — говорит, что во сне приходит женщина. И на этом основании он утверждает, что труп женский. Черт его разберет. Ладно, завязываем с этим делом, — решил старший, громко ударив кулаком по столу. Как только растает снег, еще раз съездим на местность, осмотрим и окончательно поставим точку. Вечером Ирма встретила мужа вопросом. — Леша, ну как, обнаружился труп? — Да нет, — помотал он головой. Труп отсутствует, Кудряшову все приснилось вместе с этой потусторонней женщиной. Ну и слава Господу, — облегченно вздохнула она и сообщила. А я уже купила окорочка, по пути заехала к маме и набрала продуктов, так что мы во всеоружии, можешь приглашать гостей. Что бы я делал без тебя, — радостно рассмеялся Алексей, крепко обняв свою ненаглядную. Закатим пир на весь мир. Вечером смотрели заключительную серию «Тени исчезают в полдень. Досмотрев телесериал до конца, супруги попили чай и легли спать. Ночью Алексею спалось тревожно. Он несколько раз вставал, шел на кухню, чтобы жадно припасть губами к кувшину с живительной влагой. Когда он забылся в очередной раз, ему, вся в черном, приснилась пестемея мертвенно бледная она приближается к нему и с недоброй улыбкой роняет следы исчезают в метель алексей с испугу пытается отпрянуть от нее но ноги намертво пристали к полу тогда он резко отталкивает ее от себя и просыпается от того как его теребит за плечо жена леша что с тобой почему толкаешься присев на кровать Алексей помотал головой и судорожно выдавил. Приснились кошмары. Ирма потрогала его за спину, а затем приложила ладонь ко лбу и ахнула. — Да ты же весь горишь! Простыл в лесу? — Очевидно, так и есть. Дай какое-нибудь лекарство. Только теперь он почувствовал, что его знабит. Ирма подала ему аспирин со стаканом воды и поинтересовалась. — Что такое, тебе приснилось? что так сильно брыкаешься, ребра до сих пор болят. Ты представляешь, Ирма, мне приснилось пистемия, ответил он и ознобливо повел плечами, скрестив руки на груди. Она говорит, что все следы уничтожила метель. Надо полагать, она имела в виду про того, который в лесу. Кстати говоря, Алексей не только смотрел фильм, но и читал роман Анатолия Иванова где образ этой женщины-сектантки, возненавидевшей всех вокруг, предстает в еще более зловещем свете, этаким исчадием ада. «Что за наказание с этим фантомным трупом?» — схватилась за голову Ирма. «То сначала в фермеру снилась эта женщина, а теперь и тебе. К чему все это?» «Да ни к чему», — успокоил он жену, взяв ее за руку. Просто вечером смотрели фильм про эту пистимею, да к тому же у меня жар, вот и наложилось все в кучу. И что теперь! вопросительно глянула она на мужа. Через два дня день рождения! Встанешь на ноги к этому времени? Я встану уже к вечеру, обнадежил ее Алексей. Сегодня отпрошусь у начальника и отлежусь дома, а завтра буду как огурчик. А может быть, вызвать врача? Да не надо! — отказался он. — Попью лекарство, все будет нормально. — Ой, что я сижу? — спохватилась Ирма и направилась на кухню. — Сейчас напою тебя горячим чаем с малиной и с медом. Выпив снадобье, поданное женой, Алексей удовлетворенно крякнул. — Хорошо, отлегло от души. — Леша, ты спи, утром детей отведу сама, — распорядилась она, — сильнее укутывая мужа в одеяло. Утром, когда родные с шумом-гамом покинули квартиру, Алексей погрузился в прерывистый сон. Его то знобило, то бросало в жар. Он несколько раз вставал и ослабевшими ногами добирался до кухни, чтобы испить водицы. Один раз перед ним вновь промелькнуло лицо пистемии, и он резко открыл глаза. «Неужели в истории с лесным трупом завязана какая-то женщина?» — думает сыщик воспаленным умом. «С чего бы это? Только на основании того, что она приснилась мне?» «Но постой! Нечто похожее приснилось и Кудряшову!» «Нет, по весне обязательно поеду на место и обследую каждый дюйм земли!» Неспроста все это! Женщина эта неспроста. Не желая повторения ночных кошмаров, Алексей, собрав силу воли в кулак, решает не смыкать глаз. В какой-то момент он, сам того не желая, проваливается в глубокий сон. Алексей проснулся от прикосновения холодной ладони к колбу. Это была Ирма, она с детьми только что пришла домой. — Как чувствуешь себя? — встревоженно поинтересовалась она. — Температура вроде бы спала. «Уже лучше, только слабость в теле», — болезненно улыбнулся он. «Как дети?» «Дети наши сегодня отличились», — с тихой улыбкой поведала Ирма. Валька получила две пятерки, а Ксюше вручили грамотку за активное участие в общественной жизни детсада. «Ух ты!» — обрадовался отец. «Позови сюда отличницу и общественницу». Поговорив с дочерьми, похвалив их за усердие, Алексей слабым голосом скомандовал «Идите на кухню, помогите маме, скоро встану и все вместе поужинаем». На утро Алексей чувствовал себя достаточно хорошо и решил пойти на работу. А на следующий день справили день рождения, куда были приглашены 10 человек, все оперативники группы Алексея и четверо с другого отделения. За столом сыщики в основном Говорили о своей работе. Иногда, хвативший лишку гость, переходил на сердечные темы, хвастаясь несуществующими победами на любовном фронте. Но хозяин, искоса поглядывая на жену, незаметно осаживал неуемного сочинителя легким пинком ноги под столом. В конце вечеринки Алексей взял слово. Дорогие мои товарищи, благодарю вас всех за то, что пришли сегодня поздравить разделили со мной нашу семейную радость. Я живу только семьей и своей работой. Другой отрады у меня нет и не будет. Несколькими днями ранее, когда в лесу простыл и слег с температурой, желание встретиться с вами, пообщаться за столом, выпить рюмку за друзей, которых уже нет рядом с нами. Победили болезнь. И вот я стою перед вами в полном здравии. Да уж. «В полном здравии!» — смеясь, передразнила его Ирма. «Всю ночь кашлял и сопел, разве что температуры не было. Боком тебе вышла эта поездка за мнимым трупом». «Да, поездка была неудачной», — согласился он с женой. «Съездили впустую, потратили столько бензина, отвлеклись от других, более важных дел, да к тому же я как назло приболел. Но вот что скажу, ребята». Несмотря на то, что труп не обнаружен, у меня осталась горечь сомнения. Я думаю, что в этом деле не все однозначно, и мы еще станем свидетелями разыгравшейся трагедии, где будет наличествовать женщина. Постояв в задумчивости с рюмкой в руке, Алексей добавил. Следы исчезают в метель. — Откуда опять взялась женщина? — оторопил Прохор. — То, что Кудряшов в бреду напел? Нет. Информация не только от Кудряшова, но и от других источников, уклонился Алексей от ответа, утаив про ночной сон. Но об этом потом. А теперь, дорогие мои гости, выпьем на пасашок.